Глава седьмая. Жизненные бури страшнее океанских. Двери снова затворились. Пристав чёрного жезла возвратился в зал. Лорды-комиссары покинули государственную скамью и заняли отведённые им по должности три первых места на скамье герцогов, после чего лорд канцлеру взял слово. Мелорды, Прения по обсуждавшемуся уже несколько дней Биллю об увеличении на 100 тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания его королевскому величеству, принцу-супругу ее величества, ныне закончены, и нам надлежит приступить к голосованию. Согласно обычаю, подача голосов начнется с младшего на скамье баронов. При поэмённом опросе каждый лорд встанет и ответит: доволен или недоволен. Причём ему предоставлено право, если он сочтёт это уместным, изложить причины своего согласия или несогласия. Клерк, приступите к опросу. Парламентский клерк встал и раскрыл большой фолиант, лежавший на позолоченном пипитре, так называемую книгу перства. втопору младшим по титулу членом парламента был лорд Джон Гарвей, получивший баронское и перское звание в 1703 году. Тот самый Гарвей, от которого впоследствии произошли маркизы Бристоль. Клерк провозгласил: "Ми лорд Джон, барон Гарвей". Старик в белокором парике поднялся и заявил: "Доволен" и снова сел. Помощник клерка записал его ответ. Клерк продолжал: "Ми лорд Фрэнсис Сеймор" «Барон Конуэй Килтелтег!» «Доволен!» — пробормотал приподнявшись изящный молодой человек с лицом пажа, не подозревавший в ту пору, что ему сождено стать дедом маркизов Гартфордов. «Милорд Джон Ливсон, барон Гоуэр!» — продолжал клерк. «Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, опускаясь на место, произнес «Доволен!» Клерк продолжал. Милорд Хендж Финч, барон Гэнсей, предок графов Элсфёрдов, столь же молодой и изящный, как прородитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз жить открыто и изъявляя свою волю, громко объявив: "Доволен!" Не успел он опуститься на место, как клерк вызвал пятого барона. Милорд Джон, барон Гренвиль, Доволен, ответил быстро, поднявшись и снова сев на скмью, лорд Гренвиль Портридж, роду которого за неимением наследников предстояло угаснуть в 1709 году. Клерк перешёл к шестому ряду. Милорд Чарльз Монтег, барон Галифакс. Доволен, ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Севелей и предстояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать с фамилией Монтегю и Монтекют. И лорд Галифакс прибавил. Принц Георг получает известную сумму в качестве супруга Её Величества, другую как принц датский, третью как герцог Кемберлендский, четвёртую как главный адмирал Англии и Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо.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 Он не торопился садиться, так как на нём были прекрасные кружевные брюжи, и имело стоило щегольнуть. Впрочем, это был вполне достойный джентльмен и храбрый воин. Пока лорд Барнард опускался на скамью, клярк до сих пор бегло читавшей все знакомые имена, на мгновение запнулся. Он поправил очки и с удвоенным вниманием наклонился над книгой, потом снова подняв голову, произнёс: "Меллорд Ферман Кленчерли, барон Кленчерли Генкервилл". Гوينплен поднялся. "Не доволен", сказал он. Все головы повернулись к нему. Гоинплен стоял во весь рост. Свечи канделябра, в горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступившее из мглы полутемного зала, словно маска среди клубов дыма. Гоинплен сделал над собой то особые усилия, которые, как помнит читатель, было иногда в его власти. Огромным напряжением воли, не меньшим, чем то, которое потребовалось бы для украшения тигра, ему удалось согнать со своего лица рыковой смех. Он не смеялся. Это не могло продлиться долго. Лишь короткое время способен мы противиться тому, что является законом природы или нашей судьбой. Бывает, что море, не желая повиноваться закону тяготения, извивается смерчем, вздымается кверху горой, но оно вскоре возвращается в прежнее состояние.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 Густая грива волос, два чёрных провала под бровями, пристальный взор глубоко запавших глаз, чудовищнородливые черты и искажённой жуткой игрой о светотени всё это произвело ошеломляющее впечатление. Это превосходило всякие пределы, сколько бы ни толковали о гойен прене. Лицо его всегда вызывало невольный ужас. Даже те, кто был в какой-то мере подготовлен к его виду, не ожидали такого потрясения. Вы обратите себе вершину горы, где обитают боги, ясный вечер, весёлое пиршество собравшее всех небожителей, и вдруг словно кровавая луна на горизонте возникает перед ними исклёванное коршуном лицо Прометея. Олимп, взирающий на грозный Кавказ, какое зрелище! Старые и молодые лорды, онемев от изумления, смотрели на Гуинплена.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 вы пользуетесь неограниченным авторитетом, безраздельным счастьем, и вы забыли обо всех прочих людях. Пусть так, но под вами, а может быть и над вами, есть ещё кое-кто. Милорды, я пришёл, чтобы сообщить вам новость. На свете существует род человеческий. Люди в собраниях похожи на детей. Неожиданное происшествие для них тоже, что для ребёнка коробка с сюрпризом. Немного страшно и любопытно. Барoй кажется, что стоит лишь нажать пружинку, и выскочит чёртик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразем. Гюинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне будто вырастает. Те, к кому обращается оратор, служат для него как бы пьедесталом. Он стоит, так сказать, на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Теперь Гюинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью был почти ничтожен. Дурман, скруживший ему голову при внезапном подъёме, уже рассеялся, уже не застилал ему взора и в том, что раньше соблазняло его честолюбие. Гюинплен видел теперь своё назначение, то, что сперва унизило его, теперь вознесло его на высоту. В душе его вспыхнул вдруг тот ослепительный свет, который рождается чувством долга. Вокруг Гуинплена со всех сторон неслись крики: "Слушайте, слушайте!" В судорожном, сверхчеловеческом усилии воли ему всё ещё удавалось удержать на своём лице зловещее суровое выражение, сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен продолжал: "Я поднялся сюда из низов. Мелорды, вы знатные и богатые, это таит опасность. Вы пользуетесь прикрывающим вас мраком, но берегитесь. Существует великая сила заря. Заря непобедима. Она наступит. Она уже занимается, она несёт с собой потоки неодолимого света. И кто же помешает этой прошев взметнуть солнце на небо? Солнце это справедливость. Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь. Подленный хозяин скоро постучится в дверь. кто порождает привилегии, случай, а что порождают привилегии? злоупотребления. Однако ни то, ни другое не прочно. Будущий солит вам беду. Я пришёл предупредить вас. Я пришёл изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие. Милорды, я адвокат, защищающий безнадёжное дело.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 В безмерном море человеческих страданий я собрал по частям основные доводы моей обличительной речи. Что делать мне с ними теперь? Меня гнетят этот груз, и я сбрасываю его с себя на угад, в беспорядке. Предвидел ли я это? Нет. Вы удивлены? Я тоже. Ещё вчера я был фигляром, сегодня я лорд. Непостижимая прихоть, чья? Неведомого рока. страшитесь, мелорды, вся лазурь неба принадлежит вам. В беспредельной вселенной вы видите только её праздничную сторону. Знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я лорд Ферман Кленчерли, но настоящее моё имя, имя бедняка, меня зовут Гуинплен. Я отверженный, меня выкроили из благородной ткани по капризу короля. Вот моя история. Некоторые из вас знали моего отца, я не знал его. Вас связывает с ним то, что он фиодал, меня то, что он изгнанник. Всё, что сотворил Господь с блага, я был брошен в бездну, для чего? Чтобы измерить всю глубину её. Я выдалась, принявшая с дна её жемчужину истину. Я говорю, потому что знаю. Вы должны выслушать меня, милорды. Я всё видел, я всё испытал. Страдание это не просто слово, господа счастливцы. Страдание это нищета. Я знаю её с детских лет. Это холод. Я дрожал от него. Это голод. Я вкусил его. Это унижение. Я изведал их. Это болезни. Я перенёс их. Это позор. Я испил чашу его до дна, и я изрыгну её перед вами. И блевоти на всех человеческих бедствий забрызгов во многие вспыхнет огнём. Я колебался прежде, чем согласился прийти сюда, ибо у меня есть другие обязанности. Сердце моё не с вами. Что произошло во мне, вас не касается.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 О вы, хозяева жизни, знаете ли вы, кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите? Нет, не ведаете. Ах, всё это страшно. Однажды ночью, бурной ночью, ещё совсем ребёнком вступил я в эту глухую темёл, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы. Я был совсем один в этом беспредельном мире. И первое, что я увидел, был закон в образе виселицы. Второе — богатство в образе женщины, умершей от голода и холода. Третье — будущее в образе умирающего ребенка. Четвертое — добро, истинная справедливость в лице бродяги, у которого был только один спутник и товарищ — волк. В эту минуту Гуинплен, охваченный души раздирающим волнением, почувствовал, что к горлу у него подступают и рыдания.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 Насмехаясь, они мстят за свою вынужденную чопорность. Смех королей похож на смех богов, в нём всегда есть нечто жестокое. Лорды стали потешаться. К смеху присоединились издевательство. Вокруг говорившего раздались рукоплескания, послышались оскорбления. Его осыпали градом убийственно ядовитых насмешек. Браво, Гоинплян! Браво, человек, который смеётся! Браво, Хари из зелёного ящика! Браво, кабаний ярело Старин Зафелда. Ты пришёл дать нам представление? Прекрасно. Балтай сколько влезет. Вот кто умеет потешить. Здорово смеётся эта скотина. Здравствуй, паяц. Привет, лорду клоуну. Продолжай свою проповедь. И это пер Англии? А ну-ка ещё. Нет, нет. Да, да. Лорд Кансер чувствовал себя довольно неловко. Глухой лорд Джемми Бутлер, герцог Орманд, приставил в виде рупора руку к уху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога Сент-Олбенс. — Как он голосовал? — Сент-Олбенс ответил. — Он недоволен. — Еще бы! — заметил герцог Орманд. — Можно ли быть довольным с эдаким лицом? — Попробуйте вновь починить себе толпу, когда она вырвется из-под вашей власти. А ведь любое собрание...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 Не другой ваша ответственность. Эти весы держит в руках сам Господь. А не смейтесь. Подумайте, колебание этих весов ни что иное, как трепет вашей совести. Вы ведь не злодеи. Вы такие же люди, как и все, ни хуже и не лучше других. Вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Вся мы стоим едины друг о друга.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 Сердца у всех одинаковы. Человечество ни что иное, как сердце. Угнетатели и угнетаемые отличаются друг от друга только тем, что одни находятся выше, а другие ниже. Вы попираете ногами головы людей, но это не ваша вина. Это вина той Вавилонской башни, какой является наш общественный строй. Башня сооружена неудачно. Она кренится набок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня, я сейчас объясню вам всё. О, ведь вы так могущественны. Будьте же сострадательными. Вы так сильны, будьте же добрыми. Если бы вы только знали, что мне пришлось видеть. Какие страдания там внизу. Род человеческий заключён в темницу, сколько в нём осуждённых, ни в чём не повинных, они лишены света, лишены воздуха, они лишены мужества, У них нет даже надежды, но ужаснее всего то, что они все-таки ждут чего-то. Отдайте себе отчет во всех этих бедствиях. Есть существа, чья жизнь та же смерть. Есть девочки, которые в восемь лет уже занимаются проституцией, а в двадцать обращаются в старух. Жестокие кары ваших законов, они поистине ужасны. Я говорю бессвязно, я не выбираю слов, я высказываю то, что приходит мне на ум.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 В Ланкашире закрыты все суконные фабрики, всюду безработица. Известно ли вам, что рыбаки в Гарлихе питаются травой, когда улов рыбы слишком мал? Известно ли вам, что в Бертон-Лезерсе есть ещё прокажённые? Их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог? В Уэльсе бери, принадлежащем одному из вас, никогда не прекращается голод. Пенкридж в Ковентри, где вы только что отпустили ассигнования на собор, и где вы увеличили оклад епископу в хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток. Дети вместо колыбелей начинают жить в могиле. Я видел это собственными глазами. Милорды, да знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. О вы вы заблуждаетесь. Вы идёте по ложному пути. Вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача, а между тем следовало бы поступить наоборот. Как? Отбирать у труженика, чтобы давать праздному, отнимать у нищего, чтобы дарить пресыщенному, отбирать у неимущего, чтобы давать государю? О, да, в моих жилах течёт старая республиканская кровь. По-моему, всё это отвратительно. Я ненавижу королей. А как бесстыдны ваши женщины. Недавно мне рассказали печальную историю. О, я ненавижу Карла II. Этому королю отдалась женщина, которую любил мой отец, распутница. Она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл II, Яков II, после негодяй и злодей. Что такое в сущности король?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 Что может вызвать в человеке большую ярость? Именно это испытывал Гуинплен. Слова его бичевали, лицо вызывало хохот. Это было ужасно. В голосе его зазвучали вдруг презрительные ноты. Им весело этим людям. Что ж, прекрасно. Они смеются над огоньей, они издеваются над предсмертным хрипом. Ах, да, ведь они всемогущие, возможно. Ну и хорошо, будущий покажет.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 Тут Гуинн Плей наобернулся к псам, стоявшим на коленях и писавшим на четвёртом мешке шерсти. Кто это там на коленях? Что вы делаете? Встаньте, ведь вы же люди. Это внезапное обращение к подчинённым, которых лорду не подобает даже замечать, придало веселью палаты ещё более бурный характер. Раньше кричали браво, теперь стали кричать ура, от топоплесканий перешли к стуку ногами. Можно было подумать, что находишься в зелёном ящике, но в зелёном ящике хохот толпы был торжеством гуинплана, здесь же этот хохот уничтожал его. Смех стремится стать смертоносным, морожевым. Иногда хохотом пытаются убить человека. Хохот превратился в пытку. Беда, когда сборище тупоголовых начинает изощряться в остроумии. Своим тупым злобаскальством оно отстранит от себя самый очевидный факт и осудит его прежде, чем разберётся, в чём дело. Всякое pareilestve это вопросительный знак. Смеяться над ним означает смеяться над загадкой. Но позади загадки Сфинкс, и он отнюдь не смеётся. Слышишь противоречивые восклицания. Довольно, долой! Продолжай дальше. William Farmer, барон Лестер, кричал Guinpleanл, как некогда Риг Квайни Шекспиру. Скоморох, комедиант. Лорд Воган, занимавший двадцать девятое место на баронской скамье и любивший издевать сентенции в искалицал. А вот мы опять в временам, когда пророчили животные. Среди человеческих ост заговорила изверенная пасть. А слушаям воламово ослицо, подхватил лорд Ярмут. Месистые носы, перекошенный рот придавали лорду Ярмуту глубокомысленный вид. А мятежный клинный, наказан в Магеле, такой сын Карацу, изрёк Джон Гауф, епископ Личфильский и Кэвентрийский, на доходы которого посягнул своей речи Гоинплян. Он сжат, сказал лорд Чолмей, законодатель и законовед. что она до совета пытка и ни что иной, как разумная мера, именуемая длительной допрос пристрастием. Пыток в Англии не существует. Томас Уентворт, барон Реби, обратился к канцлеру. Мэлард канцлер, закройте заседание. Нет, нет, нет, пусть продолжают. Он забавляет нас. Гейп, гейп, гейп. Ура! это кричали молодые лорды. Их вишалость граничила с неистовством, особенно бесновались захлёбываясь от хохота и от ненависти четверо из них: Лоуренс Хайд, граф Рочестер, Томас Тэфтом, граф Теннет, виконт Хэдган и герцог Монтрегю. "В каноро! Гوينплен!" кричал Рочестер. "Далой его! Далой, далой!" орал Теннет. Виконт Хеттон вынул из кармана пенни и бросил его в Гوينплен. John Campbell, граф Greenwich, Savage, граф Rivers, Thompson, барон Gawersham, Warrington, S. Creek, Rollston, Rockingham, Cartwright, Langdale, банистер Maynard, Goodsum, Carnarvon, Cavendish, Berlington, Robert Darcy, граф Holderness, Otter Windsor, граф Plymouth, Рукопискали. В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гойнплена. Можно было расслышать только одно слово: "Берегитесь!" Ральф Герцк Монтегю, юноша с едва пробивающимися усиками, только что окончивший курс в Оксфордском университете, сошёл с Герцкской скамьи, на которой он занимал девятнадцатое место, и подойдя к Гойнплену, стал против него, скрестив руки на груди.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 Один из несовершеннолетних паров, Леоннел Гренсилд Саквилл, граф Дорсет и Миддлсекс, стал ногами на скамью со степенным видом, как подобает будущему законодателю, и не смеясь, не говоря ни слова, обратил Гуинплену своё свежее мальчишеское лицо и пожал плечами. Заметив это, епископ Сент-Осавский наклонился к уху своего соседа, епископа Сент-Давидского, шепнул, указывая ногой на Гуинплена. «Вот безумец!» И, указав на подростка, прибавил. «А вот мудрец!» В хаосе на смешек выделялись громкие выкрики. «Страшилище!» «Что означает все это?» «Оскорбление палаты!» «Это выродок, а не человек!» «Позор! Позор!» «Прекратить заседание!» «Нет, дайте ему кончить!» «Говори, шут!» Лорд Льюис Дюрас крикнул под боченись. «Ах, да чего же хорошо посмеяться!» Как это полезно для моей печени. Предлагаю вынести постановление в ниже следующей редакции. Палата Лардов изъявляет свою признательность за бавнику из зелёного ящика. Как помнит читатель, Гуинплен мечтал совсем о другом приёме.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 Всегда находится человек, способный в немногих словах выразить общее мнение. Лорд Скерздэйл выразил единодушное чувство собрания воскликнув: "Зачем явилось сюда это чудовище?" Гринпринт вздрогнул, словно от нестерпимой боли. Он резко выпрямился и пылающим взором окинул все скамьи. "Зачем я явился сюда? За тем, чтобы повергнуть вас в ужас. И я чудовище, говорите вы? Нет!" Я народ, я выродок по-вашему. Нет, я всё человечество. Выродки это вы, вы химера, я действительность, я человек. Страшный человек, который смеётся, смеётся над кем? Над вами, над собой, над всем. О чём говорит этот смех? О вашем преступлении и о моей муке. И это преступление, эту муку он швыряет вам в лицо. Я смеюсь, и это значит, я плачу. Он остановился, шуму тих. Кое-где ещё смеялись, но уже не так громко. Он подумал было, что снова овладел вниманием слушателей. Передохнув, он продолжал: "Маска вечного смеха на моём лице дела рук короля. Этот смех выражает отчаяние, в этом смехе ненависть и вынужденное безмолвие, ярость и безнадёжность. Этот смех создан пыткой". Этот смех и ток насилия. Если бы так смеялся сатана, этот смех был бы осуждением Бога, но Предвечный не похож на бренных людей. Он совершенен, он справедлив, и дьяне королей ненавистны ему. А! Вы считаете меня выродком? Нет. Я символ всемогущей глупцы. Откройте же глаза! Я воплощаю в себе всё!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 На ток чему прикоснулся перст божий, легло хищное лапа короля, чудовищная подмена. И епископы, и пэры, и принцы, знайте же, народ это великий страдалец, который смеётся сквозь слёзы. Милорды, народ это я. Сегодня вы угнетаете его, сегодня вы глумитесь надо мной, но впереди весна. Солнце весны растопит лёд. То, что казалось камнем, станет потоком. Твёрдая, по видимости, почва провалится в воду. Одна трещина и всё рухнет. Наступит час, когда страшный содор горозобьёт ваше иго, когда в ответ на ваши гиканье раздастся грозный рёв. Этот час уже наступил однажды. Ты пережил его, отец мой. Этот час, Господень, назывался Республикой. Её уничтожили, но она ещё возродится. А пока помните, что длинную череду вооружённых мечами королей присяг Кромвель вооружённый топором трепещите. Ближится неумолимый час расплаты. Отрезанные когти вновь отрастают, вырванные языки превращаются в языки пламени.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 Из всех видов лавы, которые извергают словно кратер вулкана человеческий род, самый едкий это насмешка. Никакая толпа не в состоянии противиться соблазну жестокой потехи. Не все казни совершаются на эшафотах, и любое сборище людей, будь то уличная толпа или законодательная палата, всегда имеет наготове палача. Палач этот сарказм, не от пытки, которая сравнилась бы с пыткой иглумления. этой пытке подвергся Гуинплен. На смешке сыпались на него градом камней и градом картечи. Он оказался в роли детской игрушки, манекена и стукана ярмарочного силамера, который бьют по голове, пробуя крепость кулака. Присутствующие подпрыгивали на своих местах, кричали: "Ещё!", покатывались от хохота, топали ногами, хватались за брыжи Ни торжественность места, ни пурпур -пур мантий, ни белизна горнастая, ни внушительные размеры паряков, ничто не могло остановить их. Хохотали лорды, хохотали епископы, хохотали судьи, старики смеялись до слёз, несовершеннолетние надрывались от смеха. Архиепископ Кентерберийский толкал локтем архиепископа Йоркского. Генри Комптон, епископ лондонский и брат графа Нортгемптона, хватался за бока. Лорд-канцлер опускал глаза, чтобы скрыть невольную улыбку. Смеялся даже пристав чёрного жезла, стоявший у перил, как живое олицетворение почтительности. Гуинплен скрестил руки на груди. Он был бледен. Окружённый всеми этими лоснящимися от удовольствия лицами, старыми и молодыми, среди взрывов гамерического хохота, в этом вихре рокополезканий, топота, криков "ура!", среди этого безудержного весеเลя, этого необузданного веселья он чувствовал в душе могильный холод. Всё было кончено. Одни ей он не мог уже совладать ни с выражением смеха на своём лице, ни с теми, кто осыпал его оскорблениями. Никогда ещё не проявлялся с такой очевидностью извечный роковой закон близости великого и смешного. Хохот, оказывается, от звука мучительного вопля. Пародия движется следом за отчаянием. Никогда ещё противоречие между кажущимся и действительным не вскрывалось столь ужасно. Никогда ещё более зловещий свет не озарял непроглядные тьмы человеческой души. Гوینплен преисполнен присутствовал при полном крушении своих чаяний. Они были уничтожены смехом. Произошло нечто непоправимое. Упавший может встать, но человек, раздавленный уже не поднимется. Нелепая, всепобеждающая насмешка обратила его в прах. Одныне у него не было никакой надежды. Всё зависит от среды. То, что в зелёном ящике было торжеством, в палате лордов оказалось падением и катастрофой. Рукопопескания, служившие там наградою, были здесь оскорблением. Он почувствовал теперь, как бы изнанку своей личины. По одну сторону была симпатия простого люда, принимающего Гуинплена, по другую ненависть знати, отвергающей лорда Фермина Кленчерли. Притягательной силой одних и отталкивающей силой других обе одинаково влекли его во мрак. Ему казалось, будто кто-то напал на него сзади. Рок нередко наносит такие предательские удары. Потом всё разъяснится, но пока судьба оказывается за подднёй, и человек попадает в волчью яму. Гуинпрену казалось, что он возносится вверх, а его осмеяли. Порой эпопеи завершаются мрачно. Существует зловещее слово отрезвление это трагическая мудрость, которую рождает опьянение.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 Поклонившись королевскому креслу, лорды покидали зал. Их смех ещё звучал в коридорах, теряясь где-то в отдалении. Кроме официальных выходов, во всех залах заседаний есть ещё много дверей, скрытых коврами, лепными украшениями стен и нишами. Просачиваясь в эти выходы, как просачивается влага в трещины сосуда, публика быстро освобождает помещение. В несколько минут зал опустеет. Такие перемены наступают быстро, почти без переходов. В местах шумных сборищ сразу же воцаряется безмолвие. Оглубившись в раздумье, можно забыть обо всём и в конце концов оказаться как бы на другой планете. Гуинплен вдруг словно очнулся. Он был один в пустом зале. Он и не заметил, как закрыли заседание. Все пары куда-то исчезли, даже оба его воспреемника.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 Слоги, находившиеся в зале с удивлением заметили, что новый лорд вышел, не поклонившись трону. Глава 8. Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном.